И расправляет крылья. Галине Ильчук Здравствуйте. Агентство о к т о н ь в пальто» слушает. Привет, это я. Извини, что звоню на рабочий, но его первым нашла. Давай встретимся завтра. Ну, ты, конечно, как снег на голову. Ладно, у меня выходной. Давай. Где обычно и как обычно? Где обычно, но в 3 Пойдет? Пойдет, пойдет. Все, до встречи, не занимай линию. Да подождут заказчики пять минут, не лопнут от нетерпения. Увидимся. В половине третьего кафе пустует. Разгар четверга. Обед закончился полчаса назад. Большая перемена в ближайшем вузе случится только в три. Но главная причина — то, что это кафе исключительно для своих. Нечаянному прохожему должно сказочно п о в е с т и чтобы он его нашел. потому что надо войти во двор через запертые, только с виду, ворота, повернуть налево, пройти через арку и спуститься по семи ступеням к двери без названия, ведя рукой по перилам, увитым искусственным плющом. Держаться за перила не обязательно, но Лина всегда держится, на всякий случай, чтобы не спуститься куда-нибудь не туда. Например, однажды, вместо того, чтобы зайти в кафе, она вышла из магазина в соседнем городе, и хотя вернуться удалось прямой электричкой, ей не понравилось. Приключения — это хорошо, но не в тот момент, когда ты настроился на тишину и чай с облепихой. Сегодня, впрочем, Лина идет не за чаем с облепихой, а за сбитнем. Он появился в меню неделю назад, а она до сих пор не попробовала. Причина, конечно, уважительная. До вчерашнего дня раскалывалась голова — Лина валялась тряпочкой на диване с трудом доползала до кухни. «Какое уж тут кафе!» Но едва боль свернулась в крошечную лопуховую колючку, Лина бросилась звонить Санне и договариваться о встрече. е п у с к а я слабость никуда не исчезла, откладывать нельзя. Не успеешь отхватить свой кусок жизни, будешь потом локти кусать». Лина знает, с ней непросто дружить. Вот так накинется головная боль, и все планы на ближайшую пару недель л е т а ю т в мусорку, и даже не всегда хватает сил извиниться перед теми, кто в эти планы был включен. Потом же, когда становится легче, не всякий может взять и сорваться навстречу, как неизменно делает Санна. А уж работать с Линой еще сложнее. Попробуй за сутки найти замену. Из-за этого она сменила д о б р ы й десяток мест работы и была готова менять их до конца жизни. Но вдруг, как ни странно, прижилась в агентстве «Хтонь в пальто» и в доме детского творчества. И там, и там замену находили без проблем. А когда Алина возвращалась, ее ждали чай с рулетом от т к т о н е коллег и дети с горящими глазами, столпившиеся под дверями любимого кружка по вязанию. Завтра как раз очередное занятие. Интересно, сколько рядов зимнего шарфа они успели провязать с Надеждой? Ваш сбитень, пожалуйста. Вынурнув из мыслей, Лина с благодарным кивком принимает чашку и вдыхает пряно-медовый запах. Сюда бы плюшку с корицей, но их, как назло, еще утром забрал один из постоянных гостей. Значит, будет повод заглянуть завтра между работами, Улыбается Лина, делая осторожный глоток. Сбитень мгновенно согревает от макушки до кончиков пальцев не потому что горячий, а потому что уютный, как, впрочем, и все в этом кафе. Надо обязательно посоветовать сбитень Санне, которая придет уже через, ну да, 20 минут. п о с к о р е е бы. Как же давно они не виделись. В середине ноября город заполняет к у с а ч и и зимние ветры. Но когда руку греет стаканчик взятого с собой горячего сбитня, никакой холод не страшен. Сегодня линия вообще ничего не страшна. Она пытается наверстать упущенные две недели, урвать свой бесценный кусок жизни. Поэтому они с Анной договариваются гулять не меньше часа, поворачивать туда, куда захочется, ни в коем случае не открывать карты на телефоне. Заблудится, так заблудится, невелика беда. Город, как всегда, показывает им только самое интересное, будто нарочно припас. На торце одного из домов нарисованы разноцветные человеческие следы, обрывающиеся где-то в районе крыши. Из-за угла выходит бабушка в шапке-ушанке и с велосипедом, корзинка которого полна свежих цветов. Парень с гитарой упрямо повторяет, терзая струны, «Все будет хорошо, все будет хорошо». Лина подставляет лицо бледному солнцу и улыбается, поправляя сумку на плече. «Обязательно будет. Сегодня уж точно». Санна рассказывает, что ее родители решили махнуть куда-то к морю на все лето и, если понравится, купить там частный домик. Всегда мечтали. «Представляешь, можно будет приезжать в гости, ходить на пляж, срывать д е р е в ь е в персики и сливы. Я ведь лет 15 не была на юге». то денег не хватало, то просто не складывалось. Ужасно скучаю. «Чур, Яна, прошусь с тобой!» — смеётся Лина, выбрасывая стаканчик в мусорку. А Санна разводит руками. «Мол, какие проблемы? Мы знакомы восемь лет. Конечно, поедем вместе». Они дружат с первого курса. Встретились на общей лекции, разговорились, после пар зашли в кафе, а там всё как-то завертелось. Лина училась на декоративно-прикладном искусстве. Санна на издательском деле. Обе поступили почти наугад, не зная, куда пойти, но постепенно втянулись. После окончания университета их пути разошлись. Каждая искала работу по специальности. Хотя по выходным они продолжали гулять и ходить в кино. А потом, когда Лина уже работала на полставке к Тоннею в пальто, Санну взяли оператором на ее точку. Правда, из-за переезда Санна в итоге оказалась в другом районе и на другой точке. Но сейчас, когда с работой у обеих полный порядок, встречаться гораздо проще. А выбраться на юг было бы хорошо. Врачи говорят, морской воздух может пойти на пользу, голова перестанет болеть так часто и сильно. Но из-за смены работ Лина то и дело оставалась без денег. Как тут откладывать на поездку? А сейчас большая часть зарплаты уходит на совсем не дешёвые лекарства. Вот если родители с а н н ы и правда купят домик и позовут в гости... Краем глаза, приметив знакомый двор, Лина выныривает из воспоминаний и мрачных мыслей и ловит Санну за руку. «Хочешь залезть на крышу?» «Сейчас? Там же всё ледяное, навернёмся ещё». Но спорит Санна только для вида. Тоже знает, сегодня город ни за что не позволит е м упасть. Поэтому они заходят в арку, и Лина на ходу вытаскивает из сумки связку ключей от всех дверей. Кажется, вот этим, желтым, она в прошлый раз отпирала здешний домофон. Да, подошел. Сегодня весь мир на их стороне. А до чего весело будет карабкаться на крышу в юбке. Но, можно подумать, Лина не проделывала этого раньше. Если подложить сумку, то сидеть вовсе не холодно. Или дело в том, что они с Анной сидят близко-близко, дышат почти в унисон, и холоду попросту негде проскочить? А нет, он находит лазейку. Облизывает горло даже сквозь шарф. Какие же здесь наверху дикие ветры. Спасибо, что хоть не укусил. Лина поднимает воротник пальто, все еще удивительно белого. Хотя как только она в нем не приключалась и продиралась сквозь ветки в лесу, и падала с платформы и сидела на крыльце подъезда, соображая, как выйти из двора, где нет ни единого выхода. Наверное, это волшебное свойство хатонического пальто — всегда оставаться словно только что сшитым. А уж сколько раз она шутила, что одна в белом пальто стоит красивая, Тем более на ее точке и правда белое пальто больше никто не носит. «Хорошо тут, только ветрено», — вздыхает Санна, поглубже натягивая шапку, и Лина радуется, что ее шапка с ушами. Натягивать ничего не надо. А если завязать косички, то будет и вовсе прекрасно. Несмотря на холод, уйти Санна не предлагает. Знает, что они пришли сюда не только полюбоваться на город и почувствовать себя удивительно хрупкими и живыми, Здесь, на крышах, ветры любят нашептывать свои истории, почему-то именно в закрытые шапкой уши. Наверное, думают, что их никто не услышит, а значит, и поделиться не страшно. Но Лина слышит всегда, запоминает до последней буковки, а потом переводит эти истории с языка ветра на человеческий и сплетает из них сказки. Больше всего Лина любит, когда люди просят кто-нибудь прийти и рассказать что-нибудь волшебное. Конечно, она может и напугать, д да о дрожи. Тонический облик огненной кошки вполне позволяет. Но поделиться тем, что услышала, сидя на крыше или провязывая спицами петлю за петлёй, гораздо интереснее. Вот один из ветров, кружась над головой, начинает шептать. Элина жалеет на мгновение, что ни капельки не похоже на большого уха, сколько историй сразу она могла бы услышать такими ушами. Хотя вдруг истории перепутались бы. А когда слышишь одну единственную, точно запомнишь всё как надо. Они с Анной сидят на крыше, пока не начинают стучать зубами, а потом отправляются искать кафе. Во-первых, надо согреться, А во-вторых, хорошо бы записать в блокнот те пять историй, что рассказали ветры. Память Лину никогда не подводит, а вот голова, увы. б о л ь в два счета расправится ь со словами, ни единой буковки не оставит. Как ни пытайся вспомнить, ничего не выйдет. Едва сделав заказ, Лина утыкается в блокнот и совершенно упускает момент, когда приносит ее какао. Спасибо, что Санна касается плеча. «Эй, давай, у тебя губы синющие». Сама она греет руки о большую чашку имбирного чая, а в глазах у нее влюбленные искры. Лина знает. Ей нравится наблюдать, как слова на страницах, пока черновые, готовятся вот-вот сложиться в сказку. Это молчаливое восхищение — лучшая поддержка. Когда блокнот возвращается в сумку, а Лина расслабляется на стуле, Санна спрашивает. «А ты никогда не хотела научить своих детей тоже сплетать сказки?» «А я учу?» — улыбается Лина. «Или ты думаешь, мы просто вяжем шарфы и ажурные салфетки?» За каждой петелькой и слово, за каждым рядом п р е д л о ж е н и я Они пока не осознают, что пыхтя над спицами или крючком создают сказку, но очень скоро поймут. «И тогда?» — она вздыхает. «Кто-то испугается и никогда не вернется к вязанию». а кто-то начнет бегать на кружок в два раза чаще и создаст столько сказок, что, ну, например, наш дом творчества превратится в летучий корабль, и мы улетим в какую-нибудь волшебную страну. Обе смеются, и Лина продолжает. Потом ребенок поймет, что дело не в вязании, а в нем самом, и, возможно, перейдет на другие инструменты. Возьмется за кисти и карандаши, откроет блокнот, сядет за компьютер. Сказки можно создавать тысячу способов, но мой опыт показывает, что связание начинать проще всего. «Сегодня же куплю спицы», — кивает Санна, и, п у с к а й лицо у неё серьёзно, видно по глазам, что она шутит. Сама признавалась, когда работаешь с к т о н я м и у тебя каждый день сказка. До Нового года полтора месяца, на улицах почти нет снега, Но в этом кафе уже повесили гирлянды из звёздочек и поставили маленькую ёлку. «Молодцы они», — думает Лина. «Создают себе сказку, как умеют. Отхватывают свой кусочек волшебной жизни. И вдохновлённое предлагает Санне. Хочешь, расскажу одну историю, которую нашептал ветер? Правда, я перевела её кое-как. Чтобы я и отказалась, — фыркает Санна. подпирает подбородок кулаком и замирает вся внимание. Алина, начав рассказ, вдруг понимает, что от головной боли не осталось даже крошечного репья. Как же хорошо, что они встретились!